В своей прекрасной книге об индийской нирване, страница 13, справедливо говорит, это старое верование обошло весь мир, и в глубокой древности оно было так распространено, что один ученый-англичанин считает его не имеющим ни отца, ни матери, ни родословной. Томас бернет у Босубра. История манихейства. Часть вторая страница 391.